Вот мы достигли первого этажа, заметил дядя Gaspar. Мы находились в галерее с каменными стенами и сводчистыми потолками. Высота сводов была чуть повыше человеческого роста. Но были такие места, где для того, чтобы пройти, приходилось наклоняться. Это от давления грунта Объяснил мне дядя Гаспар: гора повсюду изрыта, земля оседает, ну и когда давление её слишком сильно, то разрушает галереи. На земле лежали рельсы, а вдоль галереи протекал небольшой ручеёк. Этот ручеек, так же как и другие, получается от просачивания воды. И все они стекают в сточную яму. Водоотливная машина выкачивает ежедневно от 1000 до 1200 кубических литров воды в девону. Если она прекратит работу, шахта будет затоплена. Мы сейчас как раз находимся под девоной. И так как я сделал невольное движение, он рассмеялся. На пятидесятиметровой глубине нет опасности, что она польётся тебе зашиворот. А если образуется дыра? Ну вот ещё дыра. Галереи несколько раз проходят во всех направлениях под рекой. Есть шахты, где приходится опасаться наводнений, но не здесь. Тут хватает других неприятностей: рудничного газа, обвалов, срывов. Когда мы пришли на место работы, дядя Гаспар объяснил мне, что я должен делать. А когда наша вагонетка наполнилась углем, помог мне подкатить её к шахтному колодцу и научил, как переходить на жепосный путь при встрече с другими откатчиками. Он оказался прав. Работа откатчика была не трудная, и уже через несколько часов я с ней вполне освоился. Мне не хватало только снаровки и привычки необходимых в каждой работе для того, чтобы она стала менее утомительной. Но я не жаловался на усталость. Жизнь, которую я вёл все эти годы, в особенности последние трёхмесячные путешествия, закалила меня. Гери Гарпар объявил, что я молодец и со временем могу стать хорошим шахтёром. Тем не очень хотелось побывать в шахте, но я вовсе не собирался работать там постоянно. У меня не было никакого желания сделаться шахтёром. Когда я катил вагонетку по тёмным галереям, освещённым слабым светом ручной лампочки, не слышно ничего, кроме отдалённого грохота вагонеток, журчания ручейков и ударов в кирки, раздававшихся в мёртвой тишине часы работы. казались мне бесконечно долгими, печальными. От того, что спускаться в шахту и выходить из неё было делом слишком трудным, шахтёры оставались под землёй 12 часов без выходных и закусывали тут же на месте. По соседству с дядей Гаспаром работал один откатчик. Но в отличие от прочих откатчиков, это был не мальчик, а старик лет 60. В молодости Он работал плотником, наблюдавшим за креплением галерей. Во время обвала ему раздробил три пальца. И это заставило его переменить профессию. Товарищи прозвали его учителем, потому что он знал много такого, чего не знали не только обыкновенные забойщики, но даже мастера рудников. Мы познакомились с ним в обеденный час и быстро сдружились. Я любил задавать вопросы, а он был не прочь поболтать, и вскоре мы стали неразлучны. В шахтах, где обычно мало разговаривают, нас прозвали болтунами. Рассказы Алексея не объяснили мне многого из того, что я хотел знать, а ответы дяди Гаспара совсем не удовлетворяли меня. Например, когда я спрашивал дядю Гаспара, Что такое каменный уголь? Он отвечал: